Глава вторая. Я судорожно разглядывала цифры на экране, не решаясь поднять трубку. Думала, что забуду их номер так же быстро, как мама выплатила все долги год назад. Или не все? Глубоко вздохнула, выбросив подальше тяжелые воспоминания, когда маму я видела чаще в бессознательном состоянии, пока сама пропадала на съемках и не вылезала из студии, чтобы по-быстрому заработать нужную сумму. Я не чертова Вэнсдэй, которой могла по щелчку пальцев решить все проблемы или устроить пакость недоброжелателям. «Все, Мия, не думай об этом». С этими мыслями я скинула звонок и выключила телефон, не желая портить себе настроение. «Мне нужно отдохнуть после напряженного дня». Я не заметила, как веки начали тяжелеть, а шум вокруг превращался в одну сплошную тишину. Не заметила, как за окном стемнело, а время бежало слишком быстро. Несколько часов пролетели, как один миг, и я проснулась. Нет, не от того, что выспалась, а от ударного звука. — Тише, ты разбудишь котенка, — шикнула мама по ту сторону двери. — У нас что, гости? — Черт, что на этот раз? Разбитые фотографии папы? Рюмка, которая внезапно попалась под руку? Или форма от салата? Главное, чтобы сам салат не пострадал, иначе с ужином можно попрощаться. Я злобно скинула плед и, открыв дверь, застала привычную картину. Ниф-ниф и наф-наф. Ой, точнее, моя мама с каким-то пузатым мужиком сидели на полу, скрестив ноги, как чертовы хиппи, и праздновали. Знаете, мне самой интересно, что именно. Наверное, день ленивой задницы или день душевнобольных. Ох, простите, это же 14 февраля. Детка, присоединяйся, весело пропела мама, передав бутылку водки своему другу. Тот неохотно ее взял, поправив пальцами остатки растительности на голове. Он окинул меня своими пугающими глазами, похожими на черные урны в космосе. «О боже, что за сравнения?» — крутились в голове. «Не хочу». «А ты захоти. И так тяжелая неделя была, тебе ли не знать?» Я осторожно вошла в гостиную и под пристальным, темным взглядом незнакомца. Почему его лицо казалось таким знакомым? К маме часто заходили гости, но этот экземпляр из «Пост совка» я видела впервые. — Давай налью тебе. — Нет, спасибо. Но мама все же налила водку в огромную кружку с разбитой ручкой и протянула мне. — Мне сегодня позвонили коллекторы, — спокойно произнесла, отодвинув кружку с тошнотворной жидкостью. — Ой, правда? Мама едва не поперхнулась содержимым своей чашки и, шокированная, посмотрела на меня серыми глазами. Точно такими же, которые я видела в отражении каждое утро. Правда, не такими помутненными. «Откуда они знают твой номер?» «Ты внесла меня в качестве доверителя». «И правда, я совсем об этом забыла». Мама помотала головой, будто пыталась выкинуть ненужные мысли из головы. «Я-то знаю, что она забудет о проблеме через полчаса в компании своего друга» не приставая к матери, включился. Мамин друг, назовем его так, что вызвало внутри меня больше возмущения, чем шум и пьянка посреди ночи. Смотри, какова поляна. И колбаска, и огурчики, и выпивка. Поляна и правда выглядела насыщенно для нас. Если вспомнить, когда в последний раз я ела докторскую колбасу или нарезку салями, то... Так, стоп. Откуда у них деньги? Я резко вернулась в комнату и, закрыв дверь, чтобы никто не увидел, проверила заначку в ящике стола под двойным дном. Фух. Деньги на месте. Хватит на аренду в этом месяце и немного на еду. Облегченно вздохнув, вернулась к маме. — Ты чего бегаешь, как ошарашенная? — Снесешь наш антиквариат. Мама показала в сторону расставленного чайного сервиза, который стоял здесь как трофей для гостей. Вряд ли... Они знали, что он ничего не стоил это просто посеребренное железо. Ох, эта молодежь совсем не заботится о семейном наследии, подхватил полупьяный мамин друг. А тогда, в 81-м, я пойду на работу. Я пошла в коридор, прихватив телефон. Но уже поздно, Ой, Марфа, оставь дочь, она взрослая. «Может, принесет нам хавчик?» «Точно. И купи по дороге Жгулевская. Они громко загоготали и, кажется, разбили еще одно достояние нашего антиквариата. Я закатила глаза и вышла на улицу. «Сегодня снежно, ветрено и холодно. Но лучше так, чем сидеть в четырех стенах и страдать от безысходности». Может, заскочу к Гере и потерплю пару часов в компании ее парней и звезд ТикТока? Или заставлю их выплачивать монетизацию за мой пиар в своем блоге год назад? Но эта мысль выветрилась из головы, когда снова раздался звонок. И зачем я снова включила телефон? Не задумываясь и не присмотревшись к незнакомому номеру, скинул звонок. Но мелодия раздавалась снова и снова. Номера каждый раз разные, а звонки поступали регулярно. Все же я накоплю на услуги антиспам, чтобы не доставали всякие имбецилы. На последний звонок я психанула, взяла трубку и выкрикнула на всю улицу. «Вы достали! Я не стану ничего платить за эту...» «Привет, клубничка!»